Глава 7 Григуар Риани. Он все-таки не рискнул назваться уже почти привычно Грегом, и тем более Григуаром. Представился Гарольдом, так звали одного из гвардейцев во дворце. Тот был приставлен к охране старшего принца и хранил ему верность, в отличие от некоторых, как оказалось, подкупленных мачехой. Поморщившись от неприятного воспоминания, Григуар откусил кусок румяной и масляной лепёшки. Готовила хозяйка трактира вкусно, да и сама выглядела тоже аппетитно. Рыженькая, как и рассказывал Брукс, с хорошей фигурой и лукавым взглядом. На вывеске трактира было написано «У белки» и лейра «Лейроалелия» в самом деле чем-то напоминала «Юркую белочку». А ещё эта молодая особа, как выяснилось, не теряла времени зря. Вот и какой-то фермерский сынок у неё тут подвязался в помощниках. Парень, явно заинтересованный в рыжей хозяюшке. И лепёшки она, похоже, для этого юнца приготовила, расстаралась. А Грэг так, зашёл вовремя, вот и пришлось поделиться с ним угощением. «Я что же, ревную?» — задал себе вопрос удивлённый принц. «Ревную девушку, которую вижу впервые в жизни, из которой все равно скоро расстанусь, я уплыву в другое королевство, а она останется здесь и, может, даже выйдет замуж за этого Бобби». Эта мысль ему совсем не понравилась. Какое еще замужество? Алелия помогает контрабандистам и сама, если верить словам Брукса, не слишком-то чиста перед законом. Едва ли наследник фермера одобрит эти особенности ее биографии. Однако все может быть, ведь она так молода, и ей еще не поздно встать на путь истинный. Уходить и оставлять их наедине Бобби явно не хотел. Но страх перед отцовским гневом оказался сильнее. А потому парню пришлось уехать. Трактирщица же вытерла руки, и, сняв фартук, кивнула в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. «Ну, пойдемте, Лейр Гарольд, покажу вам ваш номер, то есть, простите, комнату». «Просто Гарольд», — ответил ей принц, не сразу откликнувшись на чужое имя. Трактир оказался небольшим и видавшим виды. Лестница поскрипывала, мебель не выглядела новой, а полы давно не натирали воском. В памяти принца промелькнули дворцовые залы, поражавшие воображение своей роскошью. Когда-то он даже представить себе не мог, что в мире существуют места, подобные этому заведению. Однако, за то время, что Григуар провел в бегах, ему довелось повидать и худшие интерьеры. Здесь хотя бы было чисто. И хозяйка, прав оказался Брукс, действительно производила впечатление, заставляя любоваться её внешностью и одновременно с этим гадать, а что же у неё на уме. Алелия Бронк была не единственной, кто оказывал услуги контрабандистам. В приморских городах, расположенных на окраинах королевства, к этой братии относились даже с определённым уважением, но проявлять осторожность всё равно требовалось, особенно при перевозке редкого товара а трактир был и в самом деле удобным местом, чтобы его прятать. Мало ли что хранится в здешних кладовых, кто будет проверять? Да и место это успехом не пользовалось, потому и хозяйке было весьма выгодно получать звонкую монету за содействие. Но Брукс сказал, что поведение трактирщицы внезапно изменилось и что за ней, а также за товаром, необходимо присмотреть. Вот Грег и пытался угадать, а что же с ней не так. Что могло измениться? Может, Аллелию кто-нибудь навел на мысль, что с контрабандистов нужно требовать побольше? Но кто? Она ведь обязана была хранить договоренность с ними в тайне от окружающих. Тем более от всяких там фермерских сынков. Ишь, помогать он тут вздумал. Можно подумать, они без него не справятся. Поднимаясь по лестнице, Григуар услышал скрип ступеней за спиной. Насторожился при мысли, что раз хозяйка идёт впереди него, то кто же тогда позади? Оглянулся и увидел крупного серого в полоску кота. Кот смотрел на него зелёными глазами, ехидно и нагло, как будто читал мысли принца и усмехался в усы, зная, о чём он думает. — Чего уставился? — тихо шикнул на него грек Это Рич. Алелия тоже обернулась. — Мой приятель. «То есть я хотела сказать «питомец».» «Многовато у вас приятелей, как я погляжу», — заметил Григуар. «А вы что-то имеете против?» — хмыкнула она. «Если не любите кошек, можете не пускать Рича в свою комнату, но обижать его я не позволю». «И в мыслях не было его обижать», — заверил её принц. «Во дворце тоже обитали животные, и собаки, и кошки». Правда, совсем другие, холёные и породистые, и морды у них были скорее лениво изнеженные, чем нахально насмешливые, как у этого зверя. Комната оказалась небольшой. Алелия подошла к окну и распахнула его, впуская свежий воздух. Затем как-то оценивающе посмотрела на грега и произнесла, «Я не буду настаивать, чтобы вы доплатили за своё проживание». «Но вы можете отблагодарить меня другим способом, физически». «Фи-что?» — поперхнулся принц. «Это ведь не то, о чем он подумал». «Физическим трудом», — улыбнулась хозяйка трактира. «Этому месту требуется некоторая реконструкция, обновление. Одна я с этим не справлюсь, а нанимать людей для всего слишком накладно». А вы всё равно, пока будете здесь, и свободное время у вас, думаю, имеется, да и рост подходящий. Так что поработайте во благо моего заведения». Работать во благо заведения собеседник явно не стремился. У него от моих слов аж лицо вытянулось. Вот что значит человек не в ладах с законом. Привык по кривой дорожке ходить. Ну да ничего. Он еще молодой, никогда не поздно взяться за ум. Я, конечно, не Макаренко, но попробую этому посодействовать». «А вы имеете что-то против?» — осведомилась я. «Тогда деньгами доплачиваете работников найму». «Не нужно, я справлюсь», — буркнул Гарольд. «Но зачем вам обновлять трактир? С чего бы вдруг?» «За тем, что я хочу управлять приличным заведением, а не... не пойми чем». Отозвалась я. «Разве непонятно? Или вы думаете, я всю жизнь должна рассчитывать только на вашу шайку? А что, если вас всех посадят и меня за компанию? Нет уж, у меня будет нормальный трактир с вкусной едой и законопослушными клиентами. А для этого его нужно привести в порядок и поскорее». Это заявление молодому человеку, похоже, не понравилось. Но спорить он больше не стал. «Ладно, обживайтесь пока тут. Я буду на кухне, у меня ещё дела есть. Если что-то понадобится, обращайтесь». Я вышла из комнаты и спустилась на первый этаж. Кухня встретила звонкой тишиной и горой грязной посуды, оставшейся после готовки и совместной трапезы. Эх, посудомоечную машину бы сюда. Правда, у меня и в своём родном мире такого агрегата не имелось. Мечтала о нём только. Снова надев поверх платья фартук и засучив рукава, я принялась за мытье посуды. Рич крутился у моих ног. Убедившись, что новоявленный постоялец нас не слышит, котяра снова заговорил. «Ну и что ты о нем думаешь?» — поинтересовался он. «Пока еще ничего определенного», — пожав плечами, ответила я. «Ну, симпатичный мужчина». Даже описанию принца соответствует. Но не думаю, что это он. Наследник престола не стал бы так уплетать простые лепёшки, ещё и руками, без столовых приборов. Да и что бы ему в компании контрабандистов делать? Уж наверняка этот пройдоха никакого отношения к королевской семье не имеет. «А вот я не был бы в этом столь уверен», — мурлыкнул в ответ Рич. «Почему это?» потому что всякое в жизни бывает». Что ж, всё может быть, тут он прав. Однако его высочество я всё же представляла совсем иначе, более аристократичным, что ли, с белыми холёными руками, гладкой светлой кожей, а мой постоялец смугл и небрит. Эх, вот в мои времена были принцы. На экранах кинотеатра, в смысле, залюбоваться можно. Я успела вымыть большую часть посуды, когда в кухню явился Гарольд. Кот, почуяв его приближение, замолчал и улёгся под стол, притворяясь самым обычным домашним полосатиком. Но за мужчиной наблюдал весьма пристально, щуря большие зелёные глаза. «Вам что-то нужно?» — повернувшись, спросила я. «Хочу спросить, что с периной на моей кровати?» — откликнулся постоялец. Приблизившись к столу, он взял полотенце и принялся вытирать чистую посуду. Я нахмурилась и поскребла ногтями вдруг зачесавшийся нос. «А что не так с периной?» «Она жёсткая, сами проверьте». Гарольд отложил полотенце, шагнул ко мне и коснулся пальцем кончика моего носа. «Легонько, едва ощутимо, но я вздрогнула и почему-то смутилась». «У вас тут капелька пены». «А вы что же у нас, принцесса на горошине?» — хмыкнула я. «Ишь, перина ему жёсткая. Я, конечно, не проверяла кровать в гостевой комнате, но та перинка, на которой спала этой ночью сама, вполне неплохая, мягкая, даже, пожалуй, излишняя». «Что?» — хлопнул ресницами Гарольд. «А ничего у него ресницы, длинные, чуть загнутые. Он всё ещё не отошёл от меня, стоял рядом». Слишком близко. Я уже и забыла, когда в последний раз оказывалась на таком тесном расстоянии от красивого молодого мужчины. Хранитель Аркинсон не в счёт. И когда я реагировала на такое, тоже не помнила. Вот ведь подстава какая с этим моим новым телом. Да ничего, сказка такая есть. Там принцесса попросилась ночевать, а её хотели проверить, вправду ли она королевских кровей. Вот и... «Ладно, пойдемте, проверим вашу перину». Отряхнув руки, я ловко обогнула все еще неподвижно стоящего Гарольда и направилась обратно в его комнату. Рич, конечно же, не остался в стороне и побежал за мной. Ему тоже было любопытно, что там за история с периной.